Глава 31. Не считая мстительных шуточек от юной заразы по поводу наследников от лорда, в целом мы с блондинкой договорились. Для начала в том, что троллили башнями на башке остальных дам теперь на пару. Просто Илана изнутри направляла процесс, а я снаружи корректировала. Но веселились мы обе одинаково. И к концу визита его высочества такие сжили вредную моду на совсем. Теперь, если какая недалекая леди явится в свет, имея маяк с простынкой на голове, прославит недалекой и неосведомленной дурочкой. Кроме того, милая ядовитая девочка Или очень умело перенаправила поток внимания своей свиты с меня на осьминогов. И здорово так разрекламировала мой продукт под видом врет она все это, наверняка разработки наших магов и мужчин, а это примазалось. Мол, надо прекратить эту бессовестную и нечестную монополию. Что за монополия? А это еще одна моя рекламная хитрость. Почти каждый день к ужину подавалось что-то новенькое из моей добычи, но микроскопическими порциями и не для всех. А вот я сама всегда демонстративно лопала это нечто и за себя, и за того парня, в смысле мужа. Ну, когда успевала отобрать. Прекращение моей монополии по плану змеиного цветника выглядело как необходимость найти того, кто поставляет вкусности, и закупиться чуть ли не оптом и этим самым утереть нос этой заносчивой южанки, чтобы не воображала тут себя особенной. Поскольку закупиться у кого-либо, кроме отданных под моё крылышко в аренду рыбаков, им все равно было негде, меня все устраивало. А чтобы у дам, будущих хозяек и, собственно, тех, кто всегда заказывает стол и музыку в высшем свете не случился когнитивный диссонанс, я срочно назвала свое предприятие добывающей компанией «Морской леопард», отвязав ее от собственной фамилии. Жаль, что у меня пока нет возможности найти себе хорошего зиц-председателя. Но я подумаю в этом направлении. Ширма, подставное лицо. Можно назвать это как угодно. Вообще, конечно, был у меня один товарищ на примете. Надо только хорошо подготовиться к разговору. И заранее составить договор, где по пунктам расписать условия сотрудничества, чтобы не остаться с носом в случае чего. Думаю, несложно догадаться, кого я наметила в зиц председатели и компаньоны. Это же идеальная реклама плюс прикрытие от попытки рейдерского захвата. Ну да, ну да. Его высочество принц Чарис собственной наследной персоной. Если он станет владельцем и представителем фирмы «Морской леопард», я очень сомневаюсь, что в ближайшие лет 20-30 кто-либо из очнувшихся дельцов рискнет лезть поперек него в Северное море. Ничего нового, кстати, я не придумывала. Так в земной истории поступали ни раз и ни два — Все королевские дома Европы имели паи в Вест- или ост компаниях и в прочих крупнейших концессиях. Тот же дом Романовых ни разу не отставал от коронованных родственников. И мне помнится, все их совладельцы были весьма довольны сотрудничеством. Есть, конечно, и риск. Коронованные особы вполне могут и отнять производство у слабой женщины, если посчитают его слишком прибыльным. Но тут, как говорится, кто не рискует, тот не ест красную икру ложками. А ещё чёрта лысого они без меня справятся в ближайшие 50 лет с налаженной логистикой и тонкостями производственного процесса. Без ложной скромности скажу, специалистов моего уровня здесь нет и не будет ещё долго. Пока сама не обучу. А обучу я только самых преданных. Вроде Патрика. Короче говоря, всё бодро катилось в сторону фуршета. Я проявляла бешеную активность и троллила. Ну, то есть культурно развлекала дам. Мужчины же притихли в ожидании непонятно чего. И даже принц перестал приставать ко мне с вопросами про иной мир. Распросить он успел немного, потому что возможности поговорить в узком кругу почти не оставалось. Не задавать же вопросы про иной мир, сидя у фонтана в окружении ядовитых цветов, у которых ушки маленькие, но вот умение слушать и разносить слухи огромное. Что хуже, поболтать еще хоть разок наедине с Иланой тоже не получалось. Яролир, видимо, спохватился или ему Тристан внушение сделал. Маска из ящика тумбочки исчезла, а без нее незаметно проскочить в другую часть дома не представлялось возможным. Запискам же я решила не доверять. Даже если носить их станет Патрик. В его преданности я не сомневалась, но и возможности перехвата силовыми или магическими путями исключать не стала. Мало ли что подвластно здешним умельцам. А заморачиваться с шифром или лимонной водой... Во-первых, слишком много сложностей на пустом месте. Во-вторых, о таких вещах в любом случае следует договариваться заранее. Но вот, наконец, настал день отъезда гостей во главе с его высочеством. Суета поднялась до небес, потому что отбывали наши драгоценные посетители утром, а уже к вечеру следующего дня мы с мужем и обозом деликатесов должны были выдвигаться следом, в сторону летней императорской резиденции. Нет, бал был только через неделю — Но, как разъяснил принц Чарис, императорские повара и распорядители никогда не пустят незнакомые блюда на праздничный стол. Даже если попали они туда по протекции самой монаршей особы, и жуть какие вкусные. Я не имела ничего против дегустации и проверок. Самой спокойнее. Конечно, аллергии на какого морского гада благодаря магическим прививкам можно было не бояться, но береженного Бог бережет. А кроме того, не мне объяснять, что такое сертификаты здоровья и декларации соответствия. В ту же песню ветеринарные справки и еще огромная куча лабораторных анализов, без которых морские продукты, да, впрочем, и любые другие продукты питания в идеале, не должны поступать в продажу и употребляться в пищу. Главное требовать с каждого дегустатора и прочего проверяльщика бумагу с росписью и печатью. Чем больше таких бумажек у меня будет, тем надежнее. Бумаги эти, между прочим, можно еще магически сфотографировать и потом штамповать на упаковке, когда продукция пойдет в розничную торговлю. Я узнавала о том, что такое реклама, здесь знали, но многие фишки еще просто не придумали. И потому в этом у меня гигантская фора. Минимум лет в сто, что не может не радовать. И нет, совесть за плагиат меня не гложет. Не придумаю я, придумают другие, но позже. Можно сказать, его высочество с его фуршетом мне просто бог послал. Неизвестно, сколько пришлось бы приложить усилий и потратить времени, чтобы собрать все эти справки и разрешения от разных королевских проверяльщиков. Умаешься за каждым бегать и уговаривать, чтобы попробовали. А тут держи подарочек, сами набегут. На краю сознания проскользнула мысль, что благодарной надо быть не столько принцу, сколько еролиру. Не будь он близким другом его высочества — И не поручись перед тем за меня, я бы с монаршами особами вряд ли когда-нибудь за один стол села. Ну что ж, за мной дело не станет. Дивиденды у лорда будут, все обзавидуются. Я сделаю это предприятие лучшим вложением за всю его жизнь. И, кстати, спать он все равно упорно приползал в одну кровать со мной. Только поздно, когда я уже девятый сон смотрела. Но больше не обнимался. И не раздевался. В пижаме дрых на своей половине. При том, что слуги не забывали вовремя зарядить артефакты и морозилку в спальне не устраивали, пристрастие к теплому плюшу выглядело немного странно и почти мило.